Глава 11 Исход. Никола с станиной работали не покладая рук, тони не приходилось выделять время на отдых, а Николас в этом не нуждался. времени до катастрофы оставалось все меньше, а результат оставлял желать лучшего. Но Николас не отчаивался, упорно продолжая двигаться вперед. Усовершенствованная установка работала, однако стабильность создаваемого ею межселенского пространства оставляла желать лучшего. Он не понимал, в чем дело. Перепробовал всё, но межселенское пространство – это великое ничто, не давало себя обуздать. Напряженность под пространство увеличивалась. Сравнить такой рост можно было с обычной материей, которую сдавливают до тех пор, пока она не превратится в энергию. Конечно, это упрощенное сравнение, но суть та же. Сейчас не это занимало Николаса. Он пытался определить состав вещества, составляющего межселенское пространство. Эта работа не давала результата. Вещества вообще никакого не было. Как и излучений, не было ничего. И, тем не менее, это было. И было абсолютным изолятором. «Я иду не по тому пути», — в очередной раз сомневался Николас. «Что такое межселенское пространство? Для меня ничего, просто пустота». «А если подумать, почему это абсолютный изолятор? Потому что в нем не действуют знакомые мне физические законы. Ни одного. Так-так, предположим, что законы все-таки работают, только другие, которые я постичь не могу. Другая физика, другое пространство». Замкнутый круг. «Где же выход? Если я не могу определить и понять физику этого пространства, то и не надо» просто добьюсь стабильности. Экспериментальная установка работает, но в каком-то мерцающем режиме. Николас почувствовал, что поймал суть проблемы. Забрежило решение. Он мысленно прошелся по всем узлам установки. Контур, заполненный межселенским пространством, находился внутри установки. Для того, чтобы сделать этот контур, он потратил 50 лет. Контур состоял из силовых полей разной Зажатая со всех сторон этими полями часть межселенского пространства циркулировала по контуру. А что если вывести датчики на поверхность установки и пустить это ничто по энерговодам? 10 лет кропотливой работы, и вот наступал момент истины. Николас боялся, что опять не получится, и он может подвести байменов. Они уже стартовали, о себе он не думал. Танина стояла рядом исхудавшая и бледная. «Волнуешься?» «Есть немного. Давай включай установку». Танина понимала всю серьезность момента. Если не сработает, то все. Времени на реализацию нового проекта не хватит. Вселенная схлопнется под воздействием давления извне. Она протянула руку к сенсору включения установки, но на полпути остановилась. Посмотрела на Николаса и мягко произнесла. «Давай вместе». Николас согласно кивнул, и они вдавили сенсор. Установка проснулась. Заработали генераторы накачки, формировали магнитные поля. Установка выходила на рабочий режим, все системы работали нормально. Внезапно за пределами установки пространство исказилось, теряя очертания, а потом и вовсе пропало. Они ослепли. Камеры не могли проникнуть за это что-то или ничто. «Работает, Николас! Работает!» – воскликнула Танина, радостно обнимая его. «Погоди радоваться!» – остановил он ее. «Посмотрим на устройчивость!» «Стабильно работает, Николас! Стабильно!» «Давай подождем!» Они стояли в волнении, наблюдая за приборами. Все работало идеально. Изоляционное поле сгенерировалось устойчиво. Прошло пять часов. Все оставалось без изменений. Танина устала и уснула в кресле перед пультом. А Николас внимательно продолжал наблюдать и очнулся только тогда, когда проснувшаяся Танина коснулась его руки. «Ну как?» «Все нормально. Кажется, мы это сделали. Теперь испытательный полет, но есть проблема. Мы слепы. Нужно вывести камеры и сенсоры за изолирующее поле». «Легко сказать, вывести за изолирующее поле». Как соединить с кораблем, если любое вещество и излучение, попадая в это поле, теряет свои свойства, рвутся молекулярные и атомные связи? Да что атомные? И атом, и элементарные частицы распадаются, и просто перестают существовать, не выделяя при этом ничего. Такая же участь ожидает любую другую материю. Планету, корабли, биологическое существо, оно просто растворится в межзвездном пространстве. Работа заняла целый год, но Николас решил задачку, не мудрствуя применил ту же технологию, что и для удержания в контуре экзотического пространства. И теперь за поле стало возможным вывести и камеры, и сканирующие сенсоры. Как только закончили все работы, приступили к испытаниям. Полет проводили в системе ближайшей звезды, установка работала идеально. Полет совершали в различных режимах и, убедившись, что все работает стабильно, решили нырнуть в верхние слои атмосферы звезды, температура которой составляла десятки миллионов градусов. Приближались осторожно, за полем бушевали бешеные огненные вихри, температура росла, но звездолёт, окутанный межселенским изолирующим полем, даже не тряхнуло. Температуры вообще не ощущалось, они летели, не замечая светила вопреки всему. «Впечатляет!» – прошептала Танина. «Я не верила, что такое возможно!» «Удивляет не то слово! С такой изоляцией можно все! Перспективы умопомрачительные!» «Хотя что перспективы? Неизвестно, что там, за межселенским пространством! Может, никого нет?» «Скорее всего, нет! Этот пузырь схлопнется, и все! Нашей вселенной как будто никогда и не было! И за что нам такая участь?» Хватит причитать, это на тебя не похоже. Есть я, есть Циверна, значит, есть возможность возродить цивилизацию. Оптимистично. Ладно, оставим этот разговор на потом, а сейчас за работу. Где находятся планеты Байменов? Танина включила объемную звездную карту, по которой ползли четыре зеленые точки. Молодец, император, прошли большое расстояние. «Танина, проложи курс таким образом, чтобы нам не пришлось включать тормозные двигатели и делать дополнительные маневры. Время дорогого стоит». «Узнаю моего деятельного капитана. Расчеты готовы, но придется прыгать несколько раз?» «Нет, мы прыгнем один. В пространстве у меня есть возможность подкорректировать движение нашего звездолета». «Отлично. Тогда не будем терять времени. Вперед, Николас». А почему мы не испытали установку в межселенском пространстве? Я боюсь, что мы войдем в это пространство, а назад дороги не найдем. Там нет никаких ориентиров. А как же тогда вся эта затея с планетами? Обыкновенно. Уйдем в межселенское пространство и будем там блуждать, пока не наткнемся на вселенную, похожую на нашу. Сколько на это потребуется времени? Время в том пространстве не имеет значения его там просто нет. Танина больше не задавала вопросов, взявшись за управление звездолётом. Управлять звездолётом в космическом пространстве очень непросто. Нет рулей, не на что опереться, не за что уцепиться. Можно управлять только манипулируя работой маневровых двигателей, которыми усыпана поверхность каждого звездолёта. Любой импульс маневрового двигателя по достижении звездолётом определённого положения в пространстве – должен гаситься импульсом такой же мощности с противоположной стороны, а на скорости такой процесс усложняется в десятки раз и под силу только кибернетической управляющей системе корабля. Эзел. Баймены разворачивали и осуществляли свою часть плана. Планеты стартовали, одна за другой с разрывом в неделю, чтобы в случае чего не столкнуться. Старт прошел успешно. Картины старта трех планет и одного планетоида представляли собой феерическое, сверхмасштабное зрелище. Не обошлось и без эксцессов. При ускорении с планетоида сорвало почти всю породу, и теперь он сиял своим металлическим корпусом. Дениус удивился колоссальной работе, проделанной на нем. По всей сфере проходили мощные укрепления. «Боевая станция, а не мирный планетоид», — думал Дениус. «Надо посмотреть, какое вооружение имеется!» Открыл опции с вооружением. Ничего кроме лазерных пушек для уничтожения встречного мусора. Он бросил взгляд со своего виртуального мостика на боевое оснащение станции, но и там его ждало разочарование. Абсолютно мирная планета. В полете планеты будут выстраиваться в одну линию, чтобы преодолеть барьер вместе. По крайней мере, пока задумка была такой. Как сложится дальше, неизвестно, через стандартный год они должны выровняться. Прошло 12 месяцев. Планеты выровнялись и плыли по бесконечному океану Вселенной почти на одной горизонтальной линии. Все уладилось, суета постепенно затихла, полет входил в свою рутинную фазу долговременного промежутка. Периодически включались маршевые двигатели, работая в импульсном режиме, продолжая наращивать скорость планет. Прошло 10, потом 20 лет, полет продолжался, скорость увеличилась значительно, по расчетам через 30 лет планеты должны достигнуть барьера, но без установки изолирующего поля они не смогут преодолеть его. Цеверна пилотировала звездолет Император, периодически к ней наведывался Дениус, вот и в этот раз он прилетел, соскучившись по жене. Скорость в космическом пространстве почти не ощущалась, поэтому казалось, что планеты стоят на месте, и только в момент импульсов планетарных двигателей возникало чувство движения из-за предаваемого ими ускорения. Цеверна встретила супруга с распростертыми объятиями, когда улеглась радость встречи, завтракая у панорамного экрана, транслирующего бесконечную пустоту космоса, беседовали. «Дорогой, прошло 20 лет с момента старта, а вести от Николаса, «О том, что установка готова? Нет. Может быть, с ним что-нибудь случилось?» «С ним все в порядке. Работает без отдыха. Мне об этом говорил Тутсик. Ты же знаешь, он в силу своего природного устройства может связываться с Николсом». «А что думает сам Тутсик?» «Ну что он может думать? Так же, как и мы. Место себе не находит. Расстояние до барьера все меньше, скорость все больше». Затормозить планеты не успеют, по-любому энергии не хватит, ядра планет выжигаются, скоро они остынут вовсе. А как же планетоид, который ты пилотируешь? О, там все в порядке, и разогнаться, и затормозить он сможет не один раз, добротно сделан. У меня постоянное ощущение, что я на планетоиде не один. Конечно, дорогой, не один, ты с командой. Да подожди ты, иронизировать. «Помнишь, я тебе рассказывал историю умника, искусственного управляющего интеллекта этого корабля?» «Конечно. Он в результате катастрофы обрел самосознание, а потом построил современное технологичное общество байменов. Николас с помощью мощного вируса приручил его, сделав союзником, и теперь он работает на нас?» «В целом правильно. Но он не союзник, а просто исполнительная интеллектуальная программа. Так вот...» У меня есть подозрение, что вирус поразил не всех умников. Настоящий умник где-то затаился, все видит, анализирует и ждет своего часа. Я думал, он на планетоиде, обшарил там все, проверил каждый бит информации и ничего. Дорогой, ты слишком подозрителен. За это время он непременно сделал бы ошибку и проявил себя. Не проявил – не значит, что его нет. Но и не значит, что он есть ировала циверна. Ладно, давай вернемся к нашей ситуации. Что будем делать? Ничего ждать. В любом случае изменить уже ничего нельзя. мы погибнем или от столкновения с барьером либо вместе с этой частью вселенной, когда она схлопнется. Ты как всегда мыслишь реально, хотя прогноз пессимистичный. Договорить он не успел. в трехстах километрах от планетоида из-под пространства появился звездоёт. Управляющая система докладывала ему об этом и показывала. Пошел обмен кодами, и через несколько минут размеренный голос системы доложил, что появился средний исследовательский звездолет с борта Император. «Это он, Циверна! Это он!» – кричал Дениус. «Он это сделал!» «Ты перестань орать! Откуда ты знаешь?» «Я его знаю, Циверна! Это он сделал! Он создал установку! Мы спасены!» «С ума с тобой сойдешь!» проворчала Циверна. «Капитан, с корабля поступил общий запрос о вашем местонахождении, запрашивает капитан Николас», прозвучал механический голос программы. «Но ну вот, дорогая, убедилась, а то с ума сойти, с ума сойти», передал координаты местоположения своего звездолета и в предвкушении событий стал ждать Николаса. А Николас, проделав весь путь в подпространстве, убедился, что вселенная в скором времени схлопнется». Напряженность силовых линий превышала всякие пределы. Казалось, что все подпространство просто может расплавиться. Его звездолет не справлялся с нагрузками и в какой-то момент начал разлагаться на элементарные частицы. Танина приготовилась к худшему. Николас трансформировался. Благодаря способности, которые его даровала энергетическая сущность, укрепила тамарные связи корабля, ускорил его прохождение в подпространстве и невредимым вместе с звездолётом вырвался из него. Материзовался в рубке управления, где Танина смотрела на него непонимающими глазами. «Всё позади, дорогая, мы справились». Звездолёт выпустил столбы плазмы из тормозных двигателей, а Николас уже запрашивал местонахождение Дениуса, получив ответ, обрадовался. Танина, Дениус с Северной на звездолёте Император недалеко!» «Гасим скорость! И к ним!» Дениус весь измаялся, ожидая Николаса, но скорость у его звездолета приличная, и нужно было время, чтобы ее погасить. Наконец это произошло. Звездолет Николаса совершил легкие маневры и взял курс на звездолет Император. Через некоторое время Величава вплыл в створ транспортного ангара, а через несколько минут Николас с Таниной уже находились в объятиях друзей. 20 лет прошло, Николас, а вы с Таниной практически не изменились!» «Некогда было меняться, работали все это время!» «И что?» — воскликнул Дениус. «Есть результат?» «Ваше Величество, неужели вы сомневались в нас?» «Ни в коем случае! А вот кое-кто сомневался!» Посмотрел он лукаво на Цеверну. вам свойственно сомневаться!» — парировала Цеверна, обнимая Танину и уводя ее с собой. «Нам надо бы поговорить!» О своем адамском добавила она скрывая станиной за дверью соскучилась по общению посмотрев им вслед произнес deниус корабль нельзя бросать без присмотра вот мы по очереди дежурили Танина тоже работала без нее у меня бы ничего не получилось стоп стоп стоп о делах чуть позже это срочно я знаю и это надолго поднял руки deниус сначала ужин потом дела поэтому николас марш готовится к торжеству шутливо скомандовал император. Николас с удовольствием привел себя в порядок, понежился в бассейне и, переодевшись, появился в знакомом зале, который был готов к торжественному приему. Другое дело, стал похож на человека. Некогда было заниматься собой. Работа. Я понимаю. А где наши дамы? Николас, ты как маленький. У них столько процедур, что если они появятся только завтра, я не удивлюсь. Поэтому пока их нет, давай обсудим наши дела и наши перспективы. Николас кивнул, соглашаясь. Они уселись в глубокие кресла с бокалами редкого вина и приступили к обсуждению сложившейся ситуации. Беседа продолжалась пять часов, но проблем не стало меньше. Они нарастали, как снежный ком. Нет, Николас, так не пойдет. Мы увязнем в рутине. Надо выделить главное. А главное – это монтаж установок на планетах. Продолжить ему не пришлось. Раскрылись двери, и в зал вплыли дамы. Именно вплыли, а не вошли. — Все, Николас, на сегодня никакие деловые разговоры не ведем. Отдыхаем и развлекаемся. — Принимается, Ваше Величество. Вечер затянулся, но друзья не торопились. За обшивкой безбрежное пространство космоса, а на звездолете брызги света, искристое шампанское — и красивые любимые женщины. «Что еще нужно для счастья?» – мимолетно подумал Николас, наслаждаясь моментом. «Чтобы оно продолжалось вечно», – ответил он сам себе. Но все хорошее проходит, и утром за завтраком приступили к обсуждению. Николас рассказывал о том, что установка создана, и проектная документация у него. Не утаил своих опасений и о том, что они могут не успеть уйти в межселенское пространство. «Николас, ну и что, что не успеем? Главное, чтобы установки заработали и создали изоляционное поле. И даже если Вселенная схлопнется, то планеты, окруженные изоляционным полем, останутся. Ведь на него не действуют физические, да и никакие другие законы нашей Вселенной. Или я не прав?» «Да, вы правы. Теоретически. На практике эту теорию проверять не хотелось бы. Слишком рискованно». По крайней мере, если возникнет такая ситуация, у нас будет шанс уцелеть. Теоретически, Дениус, теоретически. А теперь к делу. Думаю, детали нужно обсуждать с байменами. Свяжись с Тутсиком, пусть собирает руководство и инженерный состав на планете Атения, и мы тоже летим туда. А я пока начну загружать информацию в планетарные кибернетические системы для расчетов и подготовки к созданию установок. «На нашем звездолёте, Император, тоже нужно будет монтировать установку?» «Нет, не нужно. Для нашего звездолёта достаточно установки, которую я привёз. Нужно её просто смонтировать, поставить сенсоры на обшивки и создать коридоры для выхода за пределы поля, поместить камеры и другое оборудование за его пределами». «Не очень понятно. Думаю, в процессе разберусь». Я в этом не сомневаюсь, но работу начнем после того, как я продемонстрирую установку в действии. Ничто так не убеждает, как увиденное и пережитое лично, поэтому мы всех пригласим на борт и проведем показательную экскурсию. С такими доводами трудно спорить. Я сам с удовольствием посмотрю, что за чудо поля ты создал. Пока никого нет. Покажи установку. Мы с Северной сгораем от любопытства. Николас с станиной показали. Более того, провели показательную экскурсию, рассказав, для чего предназначены те или иные узлы и детали. А вот в этом контуре находится межселенское пространство, зажатое особыми энергетическими полями. Императорская чита с опаской подошла к контуру, рассматривая его. «В целом понятно. Что это такое и как это работает, я так и не понял». «Это вам и не нужно. Главное деню, что установка работает». «Капитан!» — раздался голос управляющей системы. — Мы входим в планетарную орбиту, спускаемый модуль к старту готов. — Пойдемте скорее, — заторопилась Циверна. — Дорогая, летим мы с Николасом, а вы с Таниной остаетесь охранять и сохранять самое ценное, чудо-установку. — Умеешь ты успокоить, — досадливо махнула рукой Циверна. — С таким доводом не поспоришь, летите. — Общайтесь, общайтесь, а мы найдем чем заняться. Да, Танина? та посмотрела на Николаса, тот кивнул головой. «Да, Циверна, летите, летите!» Спускаемый модуль выплыл из транспортного ангара и устремился к планете. Над поверхностью совершил ряд маневров и причалил к специальному терминалу. Их встречали радостные баймены Николаса, они знали, Дениуса не было нужды его представлять. После приветственных речей направились в зал совещаний Баймены явно эмоционально восприняли появление Николаса. Тутсик представил слово Дениусу, тот покачал головой, поблагодарил и отказался. Нет, Тутсик, сегодня не я герой дня, сегодня пусть говорит Николас, в его руках наше спасение. Николас давно уже не выступал на совещаниях, а уж речи говорить так уж и вообще не любил. Уважаемый председатель, уважаемые члены комиссии цивилизации байменов, Я не мастер говорить речи, поэтому приступлю сразу к делу. Для чего вы построили планетарные двигатели и установили их на своих планетах? Для чего погрузили своих граждан в сон? Для чего свернули атмосферы планет? Для чего выжигаете планетарные ядра? Послышалось нестройное мяуканье и рычание, означавшее растерянность таким началом речи. Николас поднял руку, успокаивая членов высокой комиссии. «Я отвечу на эти сложнейшие вопросы одним словом, чтобы спасти свою цивилизацию. Планеты летят к барьеру, состоящему из межселенского пространства. Врезавшись в него, планеты перестанут существовать». И снова баймены зарычали, Николас продолжил. «Но этого не произойдет, потому что мне удалось создать установку, которая генерирует межселенское пространство». Оно является абсолютным изолятором, и окутав нашей планеты этим полем, мы спокойно войдем в межселенское пространство и будем искать новый дом и новые планеты для заселения. «Каковы свойства межселенского пространства?» – послышался вопрос из зала. «В межселенском пространстве не действуют известные нам физические законы. Там нет времени, чтобы понять это Я приглашаю вас совершить демонстрационный полет на звездолете с такой установкой. Но прежде нужно определиться с масштабами работ и сроками их выполнения. Это очень важно. Наша Вселенная с каждым часом становится все нестабильней. Подходит время, когда она перестанет существовать. Схлопнется. Вы уже знаете, что жили в ограниченной Вселенной. Больше ее части уже не существует. «А если она схлопнется раньше, чем мы подойдем к барьеру?» Вновь послышался вопрос из зала. «Да, такое возможно. Поэтому главное сейчас построить и запустить установку создания изолирующего поля, и катаклизм нам будет не страшен. Я уже загрузил техническую документацию в планетарные киберсистемы, и можно начинать работать». Дальше последовали технические вопросы, на которые Николас подробно отвечал наконец они иссякли, слово взял Тутсик. За эти десятилетия он поднаторел в речах и политике, поблагодарил Николас и согласился с членами комиссии совершить показательный полет с установкой. Тянуть не стали, и уже через два часа Циверна с Таниной встречали высокую комиссию на борту императора. Разместившись в звездолете, стартовали до ближайшей звезды несколько световых лет, быстро достичь ее можно только в подпространстве. Риск? Да, риск был, но Николас надеялся на свои способности. Уважаемые члены комиссии, сейчас я вам продемонстрирую подпространство. Его состояние вы оцените сами. Маршевые двигатели выбросили потоки плазмы, генераторы подпространства и антигравитации завыли, беря высокие ноты. Корабль достиг скорости входа и нырнул в подпространство, которое не светилось, а нестерпимо горело, как звезда. Но пламя это не обжигало, а обнимало холодными объятиями корабль. Николас передал управление звездолетом Тонине и трансформировался, выходя за пределы корабля в подпространство, обтекая его собой, как защитным полем. А Дениус комментировал испуганным байменам происходящее за бортом, не подавая вида, что и сам испуган, и спокойно вздохнул только тогда, когда они вышли в обычное пространство. Не сбавляя скорости, звездолёт несся прямо на звезду, а та жадно выбрасывала протуберанцы плазмы, пытаясь дотянуться до корабля. Вошел Николас и спокойно задействовал установку. Та заработала, создавая вокруг корабля изолирующее межселенское пространство. Проекционные экраны, транслирующие приближающуюся разъяренную звезду, померкли. «Что случилось?» – заволновались баймены. «Все идет по плану. Камеры не могут транслировать происходящее через изоляционное поле. Визуально оно для них непроницаемо. Теперь мы выбрасываем за пределы поля специальную камеру и начинаем наблюдать, что же происходит». Как только экраны засветились, тут же поднялась паника. Звездолет с бешеной скоростью сближался с звездой. Протуберанцы уже жадно лизали изоляционное поле. «Мы сгорим!» — мяукали, рычали и пищали баймены. «Всем молчать и наблюдать!» — прогремел усиленный громкоговорителями голос Тутсика. Николас оглянулся и с благодарностью кивнул за оказанную помощь в наведении порядка. «Мы проверяем работу изоляционного поля и тестируем его возможности. Для этого наш звездолёт пройдет сквозь звезду. Время прохода займет три секунды». Баймена не в силах ничего сказать, смотрели с ужасом на экраны, где на них наплывала звезда. И вот уже только белый огонь вокруг. Три секунды. И корабль выскочил по другую сторону звезды, ни на километр не сбросив скорость и не нагревшись ни на один градус. Баймены не могли опомниться, они находились в шоке. Итак, ставлю вас в известность, что мы выполнили задачу, совершили демонстрационный полет, протестировали работу установки и возможности изолирующего поля. Результат вы видели. Мы пролетели сквозь звезду и не получили никаких повреждений. Более того, не потревожили самой звезды, нас для нее, как будто и не было. Почему? Да потому что мы окружены абсолютным изолятором, на который физика нашего пространства просто не действует. Вот так-то, друзья!» Баймены приходили постепенно в себя. Первым опомнился Тутсик. Дениус на него посмотрел и проговорил. «Я тоже испугался. Думал, что конец. А ты, молодец, переборол природный страх». «Это чудо!» – промяукал Тутсик. «Спасибо тебе, Николас. Теперь я знаю, мы спасены». Пока он говорил, корабль свернул изолирующее поле и нырнул в подпространство, совершив обратный переход. По его завершении Николас выступил перед комиссией. На этот раз его появление встретили трубным мяуканьем и рычанием, что соответствовало бурным овациям. Друзья, мы увидели возможности изолирующего поля. И я с уверенностью могу сказать, что окруженные таким полем планеты успешно преодолеют межселенское пространство. С ответным словом выступил Тутсик. «Николас, мы поражены. То, что произошло, недоступно нашему пониманию. Наши жизни в твоих руках. Мы пойдем за тобой и с тобой до конца». И протянул свою мощную лапу для рукопожатия. Тот посмотрел на эту лапищу, из которой выдвинулись десяти сантиметровые когти и медленно потянул свою руку навстречу лапе Тутсика. У того заплясали веселые искорки в глазах, а Дениус, не выдержав, захохотал и повалился в кресло. Николас преодолел страх, и пожатие состоялось, не причинив вреда руке Николаса. Тут сектихо мяукнул ему на ухо. Нечто подобное испытали мы, проходя сквозь звезду. «Уважаемые члены совета, вы удовлетворены результатами эксперимента?» Послышались нестройные одобрительные мяуканья и урчания, которое расценивалось как согласие. «Тогда», — продолжил Николас, «вам необходимо вернуться и заняться созданием и монтажом установок. Я и Дениус всегда будем на связи и окажем любую посильную помощь. Далее, чтобы успеть до катастрофы покинуть эту вселенную, необходимо наращивать скорость планет. Вы видели, что творится в подпространстве». С собой вы увезете запись нашего полета сквозь звезду. покажете, чтобы вам поверили. Специалистов вы можете разбудить сами. Они находятся в криогенных камерах. Вопросы? Вопросов не было. звездолёт совершил посадку на планете Атене. И через некоторое время воодушевленные члены совета разлетелись по своим планетам. Пора и нам тут сик заняться делом. Начинаем монтаж установки изолирующего поля на этой планете. «Дениус, ты же знаешь, у нас подготовлено пространство для ее постройки и установки». «Знаю, знаю. Хотел, чтобы Николас это услышал и не думал, что мы тут с тобой ничего не делали». «Я так и не думал. Вы молодцы. Такой объем работы осилили. Только благодаря вашему упорству мы сейчас летим к барьеру и есть надежда, что успеем покинуть эту вселенную вовремя». «Планеты мы ускорим и значительно. Но вот вопрос. Как потом будем тормозить?» Ядра почти выжжены, энергию брать неоткуда. Сильный и правильный вопрос, Туцик. Сначала нужно покинуть эту вселенную и остаться целыми. Что касается торможения, то затормозим, я обещаю. Дениус посмотрел на него с сомнением, но ничего не сказал. Умник осторожно высунулся из своего убежища. Пробежав своими нейронами по электронным цепям планетоида, который в режиме импульсного ускорения летел к барьеру, Дениуса на борту не было. «Но, наконец-то! Можно просмотреть информацию. Он все время меня ищет. Если бы он понял, что я у него под носом, то, конечно, не обрадовался бы. Так ситуация складывается просто идеальная». Умник окинул взглядом космос посредством сенсоров и понял, куда подался Дениус на «Звездолёт Император». «Ну и отлично! А я тут пока поработаю. Команда байменов мне не помеха. Они не знают о моём существовании и ведут себя спокойно». Тут внимание умника привлёк энергетический выброс. Он тут же обследовал этот участок и обнаружил «Звездолёт», который активно обменивался знакомыми командами с «Императором». А вот и расшифровка переговоров. «Это один из «Звездолётов Императора». И на нём прилетел Николас с какой-то Тониной. Я знаю Дениуса, Циверну, Николаса, но откуда эта Тонина? Не знаю. А впрочем, это и не важно. Важно другое. Николас здесь, а это реальная угроза. Он может меня обнаружить, и тогда мне точно конец. Может, угнать планетоид прямо сейчас? Нет, нельзя. Легко догонит, у него какие-то особые способности. Надо понаблюдать, а потом приму решение». Такое рассудительное поведение вознаградилось сторицей. Умник наблюдал, как Николас с Дениусом полетели на планету, как отправились куда-то с Байменской комиссией на звездолете Николаса. По скорости он предположил, что они нырнут под пространство. Так и получилось. Умник осмотрел пространство. «Куда они полетели?» Вряд ли далеко. Ближайшая звездная система в нескольких световых годах. Николас вернулся, значит, закончил работу над установкой. Точно, они полетели испытывать или показывать ее работу байменам. Умник весь превратился в сплошное внимание, обшаривая все доступное пространство своими сканерами. И вот она, удача. Он увидел темное пятно на фоне звезды, Продолжил наблюдать, сканируя в различных диапазонах. Пятно прошло сквозь звезду и теперь удалилось от ее короны. Неожиданно пятно превратилось в тот самый звездолет, на котором улетел Николас. Вот и разгадка. Теперь все понятно. Установка создана. Она есть и работает. И как? Это невероятно. Но факт. Следующий шаг, который предпримет Николас, конечно, монтаж установки на планетах и у меня на борту. Как только она будет установлена, я смогу взять под контроль планетоид и сам уведу его к барьеру, обогнав этих тихоходов. А там разберусь. Теперь главная задача спрятаться так, чтобы меня не обнаружил Николас. Николас это не Дениос, он давно бы меня обнаружил. Что делать? И он придумал, убрав цепь дублирующих программ, заменив их с собой. Теперь он мог работать сам, не опасаясь ничего, прикинувшись послушным. Что же касается еще одной опасности – вирус, то он с ним разобрался и нашел антидот, который давно ввел в свои цепи. Теперь умник для вируса стал невидимым, потому что тот воспринимал его как себя. Проделав всю работу, ждал прибытия Николаса с Дениусом, Обнаружить его настоящего теперь стало проблематично или даже невозможно для Николаса в том числе. Прошел год, потом второй. Работы велись с большим размахом. Проблемы возникали из-за редкоземельных металлов, приходилось отправлять на поиски корабли. Это затягивало время, но в целом все шло поступательно. Баймины трудились, работая в три смены и давно сдвинулись с нулевого цикла. На поверхности планет устанавливались эмиттеры, которые создавали изолирующее поле по всей сфере вокруг планеты. На планетоиде работа также велась в три смены, но там постройка установки продвигалась гораздо быстрее. «Николас, я все никак с тобой не поговорю насчет планетоида. У меня есть такое чувство, что там прячется первоначальный умник, и твой вирус на него не подействовал. Есть доказательства?» В том-то и дело, что нет, только предчувствие. В нашем деле предвидение игнорировать нельзя. Если остался тот умник, то дело может натворить много. Полетели проверять твое предчувствие. День ус внутренний был польщён таким вниманием и верой в его чувства. Прибыли на планетоид и вошли в виртуальное пространство. Николас проверил всю информацию бит забитым, все логические цепи, все закоулки и процессоры Все вспомогательные дублирующие цепи. Ничего. «Дениус, я проверил все. Его нет. предчувствие тебя обмануло на этот раз». «Хорошо бы так. Ты посмотри, как быстро здесь продвигается работа. Уже половину установки смонтировали. Это же планетоид. Размер установки меньше. Соответственно, и работы меньше». Звездолёт «Император» по-прежнему пилотировали по очереди. Как правило, Дениус с а Николас с Таниной. Для них это был отдых после проведенных трудов, от них по сути теперь ничего не зависело. Это они зависели от прихоти Вселенной, подпространства межселенского пространства, которое все чаще давало о себе знать выбросами энергии в обычный космос. Но ускорить строительство они не могли, все работы велись максимально быстро, сложности появлялись неожиданно, По курсу стали попадаться прорывы обычного пространства, и планеты, отрабатывая маневровыми двигателями, огибали такие места. Прошло 20 лет. Первая установка смонтирована и готова к испытанию. Стендовое тестирование показало нормальную работу всех узлов и деталей, но как пройдут ходовые испытания? «Дениус, установка на планетоиде готова к работе, пришла пора испытать ее в деле». «Что?» На планетоиде полетим к звезде? Зачем? Смотри, что творится вокруг. Наша вселенная становится похожей на дуршлаг. Сплошные дыры. Того и гляди. Расползется к чертям. И все. Получается, что вселенная не схлапывается, а расползается. Растворяется в межселенском пространстве. Похоже на то. Но как? Механизм мне непонятен. Займемся анализом потом. Приступаем к испытаниям. Тебе придется покинуть Эзел. В случае чего ты должен продолжить наше дело и вывести планеты в другую вселенную. Так не пойдет. Это твой проект. Тебе его и завершать. А испытания проведу я. Николас, это не обсуждается. Ты же помнишь, что перед тобой император. Помню, ваше величество. И с удовольствием не подчинился бы вам. Но ваши доводы убедительны. Приступайте к испытаниям. А я покидаю планетоид и буду наблюдать со стороны. Удачи, Дениус. Если что, позаботься о Циверне. Все будет в порядке, не беспокойся. Николас покинул планетоид, отлетел на безопасное расстояние и стал наблюдать. Тем же занимались Циверна и Танино. Планетоид выделялся на черном бездонье вселенной бесформенной глыбой, посверкивая боками. Внезапно по нему пробежала рябь искажений. Он стал таять, превращаясь в темное иллюзорное пятно. По курсу возник разрыв метрики пространства, сияя краями, как жерло вулкана, на которое наползало пятно планетоида. Вот оно на краю. Все нормально. Постепенно вошло в центр аномалии и внезапно исчезло. Умник торжествовал, если к нему можно было применить такое сравнение. За эти годы он приспособился к своему существованию в виде послушной системы, а пассивное наблюдение – позволила ему быть в курсе всех дел. «Установка смонтирована», — анализировал он. «Теперь я спасён Тестовые испытания прошли. Устройство установки я знаю. Управлять смогу. Все. Я свободен». Но опыт прошлых лет подсказывал. «Не торопись». И он ждал. Ждал ходовых испытаний. Они начались. Проводил их Дениус. Установка создала изоляционное поле вокруг планетоида, и они нырнули в аномалию разрыва пространства. Умник на мгновение активизировался и уже хотел перехватить управление, но остановился. «Я сейчас уведу планетоид, как и планировал. Это может затормозить строительство остальных установок на планетах. Последствия такого торможения будут фатальными. Все погибнут. Нет, не время действовать. Уйду в межселенье со всеми». «А там спокойно сменю курс». Время общения с людьми и байменами не прошло для умника даром. Он научился сопереживать, он научился думать, он становился более разумным. А Николас, наблюдавший в волнении за планетоидом, увидел, как растаявшее начале темное пятно появилось на другой стороне аномалии. «Поздравляю, Дениус! Испытания прошли успешно!» Правда, в какой-то момент планетоид исчез из поля зрения в аномалии, но потом появился. «Спасибо, Николас. Это наша общая победа. Нас и байменов». «А исчез? Ну а что ты хочешь? Аномалия? Изучать некогда. Надо работать». «Отошли записи с БТА не Это его и комиссию в одушевит?» «Уже отослал. Полетели на Атению. Нужно срочно завершить работы и идти к барьеру». Это нерационально. Я полечу на планету, а ты включай установку и двигайся к барьеру через аномалии. Они тебе не страшны. Планетоидом рисковать нельзя. Какая-нибудь внезапная аномалия его может разрушить, а в поле он в безопасности. Ладно, уговорил. Давай заканчивай там быстрее и догоняй меня. Один вопрос. Наши дамы полетят со мной или останутся с тобой? Давай спросим у них. Дениос, ответ известен. Ты прав. Я забираю Циверну, а ты с Таниной на Императоре завершаешь миссию и догоняете нас. Да, мы были готовы к такому повороту событий. Циверна через некоторое время пришвартовалась к планетоиду, а чуть позже он покрылся изолирующим полем и теперь безопасно полетел к барьеру. А никола с станиной причалили к Императору и направились на Атению где Баймена лихорадочно завершали монтаж установки. «Как дела, Тутсик?» Входя в центр управления, поинтересовался Николас. «Род твоему прибытию. Получил видео с испытаниями установки на планетоиде. Впечатляет. Если на планетах испытания пройдут нормально, то мы значительно ускоримся. Не нужно будет лавировать среди аномалий. Их становится все больше, и маневрировать все труднее». Что с установками на планетах? Как идет монтаж? «В завершающей стадии. Николас, думаю, через месяц все будет готово». «Месяц», — подумал Николас, — «это целая вечность в нашем положении». Как бы поняв его мысли, Тутсик промяукал. «Николас, мы понимаем, что время против нас, но ускориться не можем. Делаем все, что возможно». Теперь оставалось только ждать завершения работ. От Николаса уже ничего не зависело. И он отправился на звездолет Ктонине, чтобы не мешать завершению работ на планетах. А космос уже разрывали лучи аномалий, как прожектора. Лететь становилось не просто опасно, а смертельно опасно. Наконец завершился монтаж на планете Оттения. Николас сам провел тестирование установки в ускоренном режиме, в ходе которого устранили мелкие недоделки. Приступили к ходовым испытаниям, которые прошли успешно. «Тутсик!» Не сворачивая изолирующее поле, установка работает нормально. Лети к барьеру, не маневрируя среди разломов пространства, а я на оставшихся планетах запущу установки и догоню вас. Все удалось. Испытания и на одной, и на другой планетах прошли успешно. И вот они, покрытые изолирующим межселенским полем, безопасно плыли к барьеру через растущие аномалии. Танина, мы успели. Успели. Успели запустить установки в последний момент. Теперь к барьеру. Сколько до него? Мы почти рядом. Стандартная неделя такого хода. Император пойдет последним. Если что, мы сможем оказать помощь планетарным командам. Николас, я задействую установку изолирующего поля на нашем звездолете, а то помощь придется оказывать нам. Танина включила установку. Выбросило за изолирующее поле камеры и сенсоры, и теперь уже безопасно. Император темным пятном следовал в Кильваторе планет. А между аномалиями стали пробегать разломы, как при землетрясении или извержении вулкана, разрывая не Землю, а пространство. Но изолирующее поле надежно защищало планеты и звездолёт от начинающегося вселенского катаклизма. «Николас, не верится, что мы плывем среди этой бурей энергии? Невероятно! Как нам это удалось?» «Удалось нам всем. Баймены молодцы, успели. Это им спасибо. За веру в нас, за работу. Но еще ничего не кончилось. Что будет дальше, я не знаю. Но знаю одно. Нас не должно быть здесь в момент схлопывания вселенной. Я не знаю, как это произойдет». Я не знаю механизма, и если попадем в этот переплет, я не знаю, уцелеем ли. Уцелеем, Николас. До барьера осталось 12 стандартных часов. Планетоид и Атения уже вошли в межселенское пространство, и связь с ними прервалась. За разговорами и переживаниями 12 часов пролетели как одна минута. Все планеты вошли в межселенское пространство. достал черед Императора.